Так, с откровенной улыбкой, закончил свой монолог советник губернатора Артур Геллер. Только дурак отказался бы от такого фарта, и старые товарищи перешли от слов к делу. По закону, как известно, руководящее лицо, а Геллер ими являлся, не должно заниматься частной предпринимательской деятельностью. Но кто же соблюдает законы от А до Я? Вот и у Артура была своя фирма, записанная на племянника, и она... Как сразу догадался Иван, также оказывала различным организациям, но в основном госпредприятиям, всякого рода посреднические услуги. Так вот, эта самая Мега, берущая на себя обязательства перед городом и областью по обналичиванию выделенных государством средств, заключает договор с московской фирмой «Контакт», которая и обеспечит поступление в областной бюджет наличных денег. А вот два срока что, в свою очередь, даст возможность Ивану покрутить половину средств в коммерческих банках для получения прибыли, но она будет затем поделена в соответствии с договором сторон. А вариант очень неплохой, и по первым достаточно осторожным перекидкам Шацкого мог принести партнерам минимум по 200-300 тысяч баксов. Стоило постараться». Иван Игнатьевич задействовал все свои коммерческие связи и Урал не подвел, а вторую половину средств область получила в начале осени прошлого года. Артур Геллер постарался представить дело в самом лучшем виде и настолько убедил губернатора, что очередное правительственное вливание в Уральскую продовольственную корпорацию на сумму в 5 миллионов рублей, которая производилась по уже отработанной практике, не в живых деньгах, а на этот раз в векселе Интеркомбанка было поручено обналичить хорошо себя показавшей московской фирме «Контакт» с помощью посреднической фирмы «Омега». Длительных переговоров и консультаций уже не требовалось. Но теперь партнеры избрали более сложный вариант игры. Правда, не все ее детали стал Иван обсуждать с Артуром. Часть обналиченных средств Шацке решил прокачать через закрытое акционерное общество «Алкосервис», в коем головой был, можно сказать, родственник Ефим Силин. Они вдвоем как-то посчитали, и Иван глазам своим не поверил, что алкогольный бизнес способен приносить почти невероятные доходы, естественно, при условии вложения в дело достаточно крупных средств. Иван не стал долго раздумывать, а тем более советоваться с женой, и все заработанные деньги вложил в акции селинской фирмы, сразу оказавшись одним из солидных ее акционеров. Между родственниками вообще были почти приятельские отношения, которые они старались не особо демонстрировать перед женами. Те вечно ссорились из-за своих чисто бабских дел». Но главным образом по причине того внимания, которого не мог не оказывать Иван восхитительной свояченице. Свояк Ефим относился к этому спокойно, а вот Татьяна кипела, поэтому и встречались с семьями в домашней обстановке редко. Но тем не менее Шацкий верил Силину, мужику достаточно еще энергичному и опытному в своем деле. Однако, ввиду того, что «Алкосервис» являлось закрытым акционерным обществом, акции распределялись только среди его учредителей и весьма узкого круга лиц, куда вход посторонним был воспрещен. В этой связи, свояки решили, что приобретенные акции Шацкого для снятия ненужных вопросов будут записаны насильно как главного учредителя и основного пайщика. А потом Шацкий прекрасно понимал, что с этой стороны ему ничто не может грозить. но ну, разве что... Но тут сам Бог судья. Поэтому неожиданное исчезновение главы алкосервис Иван мог ротовать лишь как результат случившегося несчастья. Это было чрезвычайно плохо, но не смертельно. Однако, недаром говорится, пришла беда, отворяй ворота. В прошлогодней операции Шацкий привлек к сотрудничеству коммерческий банк «Деловой партнер», президент которого Олег Никифорович Авдеев считался в финансовых кругах человеком влиятельным и с хорошими связями в силовых и правоохранительных структурах, что для удачливого банкира немаловажно. Авдеев требовал До четверти обналичиваемой суммы это было сущим разбоем, грабежом, зато сама операция проходила быстро и безо всяких осложнений, с жесткими гарантиями. Что для Шацкого было непременным условием установления дальнейших деловых отношений с Уральским регионом. И на первых порах полностью оправдало себя. Ну, в самом деле, а где вы видели банкира-филантропа?